едва не оказалась замешанной в громком деле об отравлении, что в Милане ее знали как австрийскую шпионку, что в ее парижских апартаментах полиция раскрыла частный горный дом, что нынешнее ее появление в Англии было следствием этого разоблачения. И только один из собравшихся в курительной комнате вступился за поруганную даму, заявив,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 Герой одноименной новеллы В. Ирвинга, проспавший войну за независимость и образование Американской Республики. И что он только сейчас пробудился от своего фантастического двадцатилетнего сна. Похвально, конечно, что человек весь ушел в свою профессию, и у него нет ни времени, ни желания ловить обрывки сплетен за обеденными столами и на балах.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 ректора Раннингейта, имеет трех дочерей. Младшие братья его светлости Фрэнсис и Генри не женаты Сестры его светлости Леди Барвилл замужем за сэром Теодором Барвиллом, баронеттом. И Анна, вдова Питера Норбери, эсквайра из Норбери-Кросс. Хорошо запомните родственников Флорда, доктор, три брата.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 Но вот облачко развеялось, барон с очаровательной любезностью улыбнулся, поднял шляпу, приветствуя сестренного друга и ушел. На ступенях церкви составился клубный конклав. Начали с барона. Чертовский мерзкий вид у этого афериста. Потом досталось Монтбари. Он собирается вести эту ужасную женщину в Ирландию.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 когда подняла вуаль в начале службы. На его месте я бы дал тягу. Вы ее видели, доктор? Но к этому времени доктор уже вспомнил про своих пациентов, и с него было достаточно клубных сплетен. Он последовал примеру барона Ривора и удалился. «Видите, еще один шаг на пути к концу», — повторял он про себя, направляясь домой. «К какому концу?»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 Неужели оно может пройти и не оставить о себе никакой памяти? Я уничтожила последние свидетельства, напоминавшие мне о нем. В этой жизни я его больше не встречу. Но неужели узы, которые некогда связывали нас, распались окончательно? И я отторгнута от его жизни со всеми ее радостями и огорчениями,